Плавание было скучным. Ветер попутный не всегда был. Приходилось часто менять маршрут. Однако добраться до побережья Америки все же удалось. Пройдя воды Канады, между прочим, бывшей колонии Франции, мы добрались до Нью-Йорка. Даже огни видели. И высадив пассажиров, шлюпка за время плавания не потерялась, багаж тоже спустили и отправили прочь. А глава семейства сам на веслах греб к берегу. Похоже, он тут хорошо ориентировался, судя по некоторым словам, что иногда у него вырывались. А вообще парочка молчаливая была. Приходили в кают-компанию, принимали пищу, но всё время проводили в моей каюте. Вообще эти секреты наполеоновские не для меня. Доставил, приказ выполнил и забыл. Два месяца плавания длилось. Маршрут выдался непростой. Поэтому я решил пополнить запасы воды в каком-либо тихом месте и возвращаться. Вообще, адмирал Мудр, зная, как тихое плавание разлагает команду, дал возможность поработать на торговых коммуникациях. Это ух. Хотя команда не сказать, что разлагалась — Частая учёба, тревоги, даже игры и соревнования. Так что не было скучным плавание. Мы направились к Бермудам. Острова замечательные, заодно овощей накупим. До места добрались за неделю. Дальше ночью подошли к берегу, найдя тихую пустую бухточку, и встали там на якорь. Спустив две шлюпки, часть матросов с рассветом начали набирать на берегу у родника свежую воду. Пили сколько хотели, лимита уже не было, и доставляли на борт. Другая группа охотилась, особенно офицеры на это охоту были, но и дикие фрукты собирали. Я отбраковывал, какие можно есть, а какие нет. Кокосов много набрали. Я дал неделю на отдых этого островка, где мы их и провели в основном на берегу. Сам я, переодевшись в гражданскую одежду, извлек опыт, переодел троих матросов, и мы на двух шлюпках отправились к ближайшему поселению. Там и закупили овощей столько, что шлюпки перегруженными возвращались. Зато свежими овощами питались. После этого, собравшись, покинули бухточку. Между прочим, не слабый шторм тут переждали и направились через Атлантику прямиком к Франции. Тут неподалеку торговые маршруты пролегали. Вот и будем работать. Первое судно, что нам попалось, оказалось испанским. Видимо, из какого-то порта выскочило. Ладно, пропустили, пожелав счастливого пути. А вот дальше сразу три торговых судна с английскими флагами. Просто отлично. Правда, что не сильно радовало, все три были хорошо вооружены а капитаны настроены драться. Впрочем, я был этому только рад. Команде требовалась серьезная встряска, и такой бой с крупными океанскими судами, которые были больше нашего шлюпа, это самое то. И еще. Я пока не озвучивал свое решение, но брать на абордаж я их не буду. Потоплю вместе с командами. Не сдались, идите на дно. Надо сказать, держались те вместе, и выбить самое слабое звено было трудно. Так что имелась надежда на хорошую выучку моей команды, в которой за два месяца плавания я был вполне уверен. Так что начался бой. Я воспользовался тем, что все три судна жутко неповоротливые, и пусть те перекрывали бортами разные стороны, но подскакивать с кормы какого-либо из них и давать продольный залп вполне мог. Для британцев все закончилось через час. Точнее, начало конца. рухнула срубленное ядром бизань мачта одного торговца. Строй по факту пал, оборонительная система стала недееспособна, так что два судна, бросив коллегу, рванули прочь, а я дал два залпа по ватерлинии подранка, проломив борт, и, видя, что судно тонет, погнался за остальными. Нагнав, но ну еще бы, продолжил карусель. Стрелять я приказал ниже ватерлинии, требовалось потопить эти лоханки, что мы и сделали. Вот шлюпки не тронули. Те посередине Атлантики, до Бермудов разве что сто миль. Пусть выживают». Так что мы ушли на максимальной скорости дальше. А команда действительно хорошо поработала и хапнула адреналина так, что из ушей текло. У нас повреждений не было, под залпы толстяков я не лез, так что и без раненых обошлось, и такой результат поразил команду. Дав отбой тревоги и передав управление кораблем вахтенному офицеру, меня подняли из койки, когда обнаружили англичан, записал подробности боя с тремя торговцами в корабельный журнал и отправился дальше досыпать. А через два часа снова подняли парус на горизонте. И снова англичанин. Один идёт. Кто бы мне сказал, что и крейсерство тоже скука, я бы подивился и пальцем у виска покрутил. Но именно так и было. Большую часть времени занимал поиск, отчего шлюп мотала по торговому маршруту влево-вправо. Мы медленно двигались в сторону Франции. Редкие встречи, конечно, разнообразили поиск, но, к сожалению, они действительно были редкими. Всего нам повстречалось около семи десятков разных судов и три боевых корабля «Нейтрала». Из всего этого списка лишь 28 англичан. И ни одного приза. Как ни прискорбно это говорить, но они мне просто не нужны так далеко от Франции. А перед прорывом блокады парочку взять можно. Это у меня в планах. Однако ведь не все англичане готовы принять бой с маленьким боевым кораблем. Тогда на борт поднимался офицер с вооруженными матросами. Команду в шлюпке с водой и припасами, показываем, где ближайший берег и затапливаем судно. Так матросы побывали на 16 кораблях, что сдались без боя. Все они впоследствии были затоплены или сожжены. Зато трофеев ходило среди команды великое множество, а Кок готовил из свежих продуктов. Немало на судах встречалось разной живности в клетках, да другие припасы. Также с судовыми кассами. Я их честно делил, у офицеров свои доли, у матросов свои. Свой интерес я не забывал. Так что благосостояние команды резко подскочило, и им стало сильно нравиться то, чем мы занимаемся. А мне скучно. Встав на корме, я изучал парус на горизонте, что следовал за нами. После чего опустил подзорную трубу, сказал офицерам. Похоже, наш, по такелажу, торговец. Поглядим, кто это там под нашим флагом ходит. Уверен в слухе, что на этом торговом маршруте работает французский рейдер, уже должны разойтись. Несколько лодок с командами затопленных нами судов нейтральные суда должны были встретить. «Значит, скоро тут появятся английские фрегаты». «Думаете, это может быть один из них?» «Текеллаж характерный для нашей постройки. Сомневаюсь, но заканчивать крейсерство на этом направлении стоит. Уже дня три как стоит». Мы развернулись и пошли навстречу нагонявшему нас судну, шли не под всеми парусами. Там начали поворачивать, но, опознавшись, вернулись на маршрут. Действительно, наши идут в Марсель, надеясь проскочить Гибралтар. Мы шли борт оборт и метров 50 между нами не было, но это позволило пообщаться. Сообщив, что я тут навёл знатный шухер на этом маршруте, посоветовал покинуть его, пока тут английские боевые корабли не появились. Капитан поблагодарил, на этом всё, расстались. Я велел ставить все паруса, и мы на полных парах направились к Бресту, делая круг к берегам Британии. Насчёт хорошо гружённых призов я не передумал. Тут действительно стоит пояснить, почему я не связывался с этим делом. А были причины. У меня не фрегат, где можно разбрасываться призовыми партиями. Туда мичман с пятком матросов, сюда. Корабль маленький, и каждое ослабление чувствительно. Поэтому три приза — это тот максимум, что я мог позволить. По мичману на каждый и 5-6 матросов, не более. Причем призы брать нужно за день-два до возвращения в Брест. Тогда и команда справится, и усталости будет меньше. Мы ушли в сторону, и с военными кораблями бритов так и не встретились. Зато повстречалось довольно крупное торговое судно под британским флагом. Пару выстрелов поперёк курса, и флаг пополз вниз. Не знаю, что мне не понравилось, но, как обычно, оставить шлюп в дрейф и спускать шлюпку, чтобы отправить десантную партию на судно, я не стал, а приказал готовиться к абордажу. Думаю, мне не понравилось мельтешение на палубе и то, что матросы перемещались согнувшись, укрываясь за бортом. Матросы на мачтах сообщили, что там готовят оружие и пушки, что подтвердило мои мысли. Абордаж я тут же отменил, не хочу терять людей. Дав два бортовых залпа пониже ватерлинии и проломив крепкие доски ятрами своих пушек, мы отошли в сторону, кружась и наблюдая, как британец тонет. После этого направились дальше. Заниматься спасением команды я даже и не думал. Сами довели до такой ситуации, сами пусть и спасаются. Направив корабль снова к Англии, мы уже через два часа снова повстречали судно под британским флагом. Эти сразу сдались, и я понял почему. Судно было набито не только оружием, почти две тысячи пехотных ружей, но еще и бочками с порохом. Одно случайное попадание и привет. Команду в шлюпке, на борт перегонную команду из шести матросов, судно довольно крупное, с ними мичман-маршаль. Теперь пузатый торговец следовал за мной, отстав на полмили. Обычно мы из торговцев, помимо прочего, снимали бочки с порохом для пушек, потому как свой запас за это время подошел к концу, вот и пополняли эти запасы. Однако в трёме судна был только оружейный порох. Для пушек не особо годился. Слишком мелкие зёрна. Пришлось из порохового погреба самого судна позаимствовать шесть бочек, оставив одну. Всего на судне было двадцать пушек. Маловато запаса боеприпаса для такого крупного и хорошо вооружённого судна. А курс мы сменили. Я прикинул и нашёл хорошую идею, куда сбросить груз. Шли мы к Ирландии. По пути захватили ещё одно судно. Брик с грузом бобов. Ещё два было. Одно потопили, а второе взяли на абордаж. Судно сильные повреждения получило, тонуло. Так что я заторопился снять порох и все пушки, отправив их на палубу и в трюм того приза, что вез бобы. Потом, двигаясь вдоль побережья Ирландии, приметили один городок. Британских судов там не было, и в наглую вошли в бухту. Наглость обусловливалась тем, что береговых батарей или форта, чтобы защитить бухту, тут не было. А кто пришел, местные видели. Французский военный корабль и два приза. Шлюпку я даже и спускать не стал. От берега сразу отчаляло две лодки, направляясь к шлюпу. Пока мы маневрировали у входа в бухту и заходили, местные уже все успели осознать, обдумать и принять решение. Это было понять нетрудно. Несколько ворот мигом обзавелись украшениями в виде повешенных, я так думаю, из английской администрации города. Может, и сочувствующих. А быстро те сработали молодцы. Дождавшись местных представителей у борта, пригласил троих самых уважаемых ирландцев к себе в каюту но ну и разлив вина, мы выпили за встречу, после чего началось общение за жизнь. Выслушав жалобы и жуткие истории от местных, что тут англичане творили, я прижал руку к сердцу и сказал, «Поверьте, я сам ненавижу бритов не меньше, чем вы. Я русский по отцу, он из России, но я вступил во флот республики только потому, что она делает богоугодное дело, воюет с отбросами человечества на земле, с англичанами. Поэтому я французский флотский офицер. Вот этот шлюп был захвачен британцами, а я вернул его Франции». «Подождите, так это вы? Вы лейтенант Соло? Тот самый?» Наконец опознали меня. Оказывается, моя слава по Ирландии ходила сумасшедшая. Мы еще выпили за встречу, пообнимались. Меня поздравляли с тем, что произошло в Плимуте. Говорят, крепость пришлось отстраивать заново. Чуть позже перешли к конструктивному диалогу. «Англичан нужно бить, сомнение это не вызывает. Я привез вам две с половиной тысячи ружей, амуницию и порох со свинцом. Целый полк вооружить можно». Есть 18 крупных орудий, снятых с захваченного нами вчера судна. Их можно использовать для создания фортов, что будут защищать порт и город. Также пушки можно снять с призов и использовать их. Однако это полумеры. Да, Англия сейчас занята войной, и войск у них не так и много на острове. Но всё равно хватит, чтобы прислать и задавить ваше сопротивление. Вы долго тут бегать будете стрелять бритов, но всё же со временем они возьмут верх. Я вам предлагаю ещё одно решение. Вести бои не только на земле, но и на море. Взять на вооружение метод англичан. Они, может, и подлецы каких еще поискать, но некоторым способом ведения войны у них стоит поучиться. Например, морская блокада. За месяц я отправил на дно 30 грузовых судов, что ходили под британским флагом. Как видите, еще два захватил. Рыбаков и тех, кто служил у британцев, у вас хватает. Создайте каперов и введите морское каперство. А для того, чтобы все было по закону, я выпишу вам временные каперские свидетельства. Конечно, для суда эта грамота ничего не стоит, но прикрыть ваши задницы в случае чего сможет. «Вы имеете право выписывать каперские патенты?» «Конечно же нет, но это тоже не важно. Главное, иметь их на руках. И помните, историю пишут победители. Так станьте ими. Британия — это остров, и она остро зависит от поступлений извне. Если существенно сократить ее торговый флот, как это сделал я, то это сильно ударит по ее экономике. Потребуется выделить боевые корабли для вашего перехвата. Где-то их не хватит, и те проиграют одно сражение, другое. Возможно, с вашей помощью и сама империя со временем падет. Грузы вы сможете сбывать тут у себя, в Ирландии, поднимая свою экономику, а не бритов. Именно захваченные суда и их грузы позволят вам создать свою экономику и свое государство. Именно так британцы богатели за счет каперства и откровенного пиратства. Последнее не стоит. А вот официальное каперство, чтобы все было по закону, это отличная идея. Пользуйтесь ею, пока идет война. К сожалению, срок моего рейдерства закончился, и мне нужно вернуться на базу. Однако есть одна возможность задержать меня в Ирландии на неопределённый срок». «Мы внимательно слушаем», — переглянувшись с другими местными представителями, сказал старший из ирландцев, когда я сделал паузу, давая им возможность вставить слово. «Вы можете организовать своё правительство? Или у вас оно есть?» «Есть. Королевство у нас». «Отлично». От имени этого правительства вы обратитесь письменно к правительству Франции с просьбой откомандировать шлюп колонист в распоряжении вашего флота, ну и попросите прислать представителей от республики, чтобы подписать союзнические документы. Я же со своей стороны пообещаю вам угнать у бритов несколько боевых кораблей и действительно создать ирландский военный государственный флот, начав пока с эскадры. А призы, захваченные пускать для каперских действий с выкупом захваченных судов вашими представителями от государства, Например, 50% идет государству на содержание флота и армии. Остальное – команде капера и капитану. И не скупитесь на выкуп призов. Информация быстро разойдется и появится интерес. Пусть ваше правительство само выписывает каперские патенты по первому желанию любого ирландца. Подумайте об этом. А пока все это организовывается, разгрузим оба приза. Вы подготовите команду к ним. Я на борт шлюпа возьму три призовые партии из ваших моряков, и мы выходим в море. «Нужно как можно быстрее создать максимально большой каперский флот, пока англичане не прознали, вот и займёмся этим. А вы тут отправляйте сообщения, пусть готовят команды для захваченных судов и тоже выходят на промысел в море немедля. Чем больше будет каперов, тем быстрее Англия взводит от того, что мало получает грузов». Заметив, что я по второму кругу начал разъяснять свой замысел, выдавая его под видом их же идей, решил закругляться. Мы покинули мою каюту и посетили оба судна. Я передал их официально, даже бумаги выписал представителям Ирландии со всем грузом. Дальше те принимали суда, команды свои начали формировать, разгрузка трюмов пошла. Захваченные пушки перевозили на два мыса, там будут строиться пока земляные капониры, а позже и до фортов дойдет. Артиллеристов уже подбирали, а я матросов вернул на борт шлюпа. Ну и дальше начались мероприятия по выходу в море. После разгрузки капитаны Каперов вышли в море, проверили суда на ходу. Ну что я скажу? Не самые быстроходные, но двигаться стали куда быстрее, чем до разгрузки. Для каперства пойдет, но лучше что-то другое подобрать поскоростнее. А эти продать желающим, кто хочет вести морские грузовые перевозки. Такие желающие тоже найдутся. Ну или сами каперский патент получат. Нужно поднимать экономику страны, и каперство в этом отлично поможет, дав солидный толчок за счет англичан. На флагштоках каперов уже колыхались флаги Ирландии. Простояли в бухте мы три дня, и то по причине того, что формировались команды для призов, подбирались люди для призовых партий, чтобы их не брать из команды. На каждом судне было по 30 человек команды, включая капитана и его помощника, 20 канониров, по сотне человек абордажной команды, во время стрельбы те с пушками помогают, но ну и по 4 призовые партии. Как только те закончатся, каперы возвращаются, чтобы снова принять их на борт. А так захватили судно, призовую партию высадили и отправляют в Ирландию. Дальше продолжая поиск. Так и будут работать. Закончатся призовые, захватят еще парочку и сопровождают их в свой порт. Мы базу пока тут решили сделать, в этом порту. И вот так, набрав людей, часть из деревень и других населенных пунктов прибыли, кто успел, покинули порт. Я на борт взял три призовые партии из ирландцев. Тут на роль капитанов были выделены откровенные слабаки – Командовать и управлять смогут, а вот в штурманском деле откровенно слабы. Придется своими мичманами их усиливать, я их за прошедшие месяцы хорошо натренировал. Или вольно определяющимися, те тоже приличные штурманы, самочу. Двоих вон скоро в мичманы можно будет перевести, срок подходит. В море мы были 12 дней, потопили 6 британцев, что отказались флаг спускать, и захватили семерых. Четверо уже ушли к Ирландии, там штурманами мои, вольно определяющиеся, и один мичман командовал. Вот и тут всех мичманов командовать поставил, а эти три последних приза сопровождал лично. А порт у того городка оказался заставлен призами. Я насчитал с десяток, не считая мои. Встав на стоянку, спустив якорь, я велел старпому накидать список команды для отдыха на берегу. Во время прошлой стоянки все побывали в городе, отдохнули. Наших моряков чествовали в ирландских барах и бесплатно поили. После нашего прибытия меня попросили срочно прибыть на берег. Оказалось, сюда в город прибыл со свитой премьер-министр Ирландии, который со мной хотел поговорить. Надо, пообщаемся. Действительно пообщались. Оказалось, в прошлом году восстание уже было, и то быстро было сбито англичанами. Но мой приход в этот порт поднял новую волну. Снова резали местных помещиков и хозяев земли. Они все из Англии. Ирландцы прав на свою землю не имели. А теперь, получив столько оружия, а на некоторых судах было оружие, порох и даже полевые пушки для английской армии, сейчас шло активное формирование ирландской армии и флота. Последнего пока не было, лишь два приза. Выкупив их у каперов, оформили как флотские транспорты. Королевская чита Ирландии смогла сбежать из-под надзора в Дублине и сейчас на пути к этому побережью. Проблемой было то, что после восстания на территории Ирландии было немало английских армейских частей, и сейчас их стягивали сюда. С нашей стороны был бывший полковник британской армии, ирландец, которого уволили со службы, списали на него махинации с припасами, и ему приходилось выплачивать чужой долг. Ему присвоили звание генерала, и он формировал три полка пехоты и 20 артиллерийских батарей. Все это формировалось тут, у города, как у очага сопротивления. Помимо этого новоиспечённого генерала был и флотский офицер, тоже ирландец. В прошлом капитан линейного британского корабля, честно выслуживший свой чин. Этого поставили под суд, приговор и лишение чина. Он бежал из тюрьмы, когда узнал о прошлом восстании, запоздал. Зато сейчас тут оказался к месту. Он создаёт команды для боевых кораблей. Набирая опытных моряков и офицеров, сообщил, что набрал на два фрегата, Только моряки и офицеры сейчас, получив свои суда, уже крейсерствуют на торговых маршрутах, опыта набираются. Но если что, по прибытию можно собрать две команды. Этот капитан напомнил об обещании снабдить их боевыми кораблями, что я дал местным. Кстати, все каперы, что выходят в море, получают по два официальных письма для французского правительства, если те встретят французские суда, что идут в республику. Через них передадут. Какое-нибудь письмо додойдет. Там сообщалось о том, что я сейчас воюю за Ирландию по просьбе правительства Королевства Ирландии и прошу откомандировать меня на время. О том, что войну Англии объявили и просят прислать своих уполномоченных представителей для подписания договора о сотрудничестве. В общем, то, о чем мы говорили. Сейчас же, сидя в кабинете, который премьер-министр занял, временно забрав его у мэра городка, я слушал все эти новости. Когда мне дали слово, то я вот что сказал. «Развитие ситуации идёт быстро, это хорошо. Насчёт боевых кораблей, что я обещал боевому флоту королевства, то, как скажете, когда вам нужно, добуду да Однако сразу предупреждаю, больше пяти-шести вряд ли удастся получить. Потом англичане усилят посты и охрану, и дело усложнится. Нужно забрать у них как можно больше кораблей сразу, а команды сформировать и натренировать можно будет и позже. Да и не нужен Ирландии большой флот, содержание дорогое». Эскадры в 10 кораблей вполне хватит для крейсерских действий, а порта и города будут защищать пушки фортов и крепостей. В общем, когда нужно будет, добуду, да Меня же больше волнуют войска британцев на территории королевства. Нужно как можно быстрее их или уничтожить, желательно, не англичан, или принудить сдаться. Рабочие руки тоже нужны. Мосты строить, дороги, крепости. Вот и будет бесплатная рабочая сила обезопасить побережье, иметь легкие пушки, что можно перебросить к месту высадки и помешать десанту, пока подходит пехота, чтобы встать в оборону. В общем, главная проблема — это англичане в Ирландии. Господин генерал, как вы собираетесь уничтожить британские части, что подходят к городу?» Генерал встал, видимо, дань привычки, и, показав на расстеленную карту, где были изображены окрестности, стал объяснять свои планы. «Чем больше я слушал, тем больше мне становилось скучно. Все по стандарту. Англичане сомнут эти порядки, не напрягаясь. Я уже не смотрел на карту, а изучающе рассматривал генерала. Что интересно, премьер-министр наблюдал именно за мной, за мимикой, явно делая какие-то свои выводы. Именно он и спросил, когда генерал замолчал. «А вы что, лейтенант, скажете, какое ваше мнение по поводу создания обороны?» Единственный плюс, что я услышал, это то, что англичане стягивают все войска к нам, даже гарнизоны не оставляя, явно будучи уверены, что их втихую вырежут. И правильно делают. Я бы тоже вырезал. Значит, англичан можно разбить разом, а не ловить по всей Ирландии. План генерала Паттона — полная чушь, которую я когда-либо слышал. Извините, господин генерал, вы, можете и отличный хозяйственник, и штабист, раз смогли за такое короткое время сформировать столько частей, вооружить их и даже начать тренировки. Вы штабист, отличный штабист. Возможно, станете отличным военным министром, но не тактик или стратег. Это не ваше. Англичане ваши порядки разобьют легко. Встав, я стал показывать, как бы сам действовал. Они собьют ваши части тут и тут, окружая. Дальше конница будет громить ваши тылы и артиллерийские батареи, а пехота, окружив, уничтожит полки. Для англичан главное лишить вас армии, пусть новой, только созданной, но по факту кадровой. Паттон молчал, видел, что я прав, и такое развитие событий вполне возможно. Однако все же попытался спасти свою репутацию, показав на карте. Можно усилить эти позиции артиллерии, второй пояс обороны. Не здесь, так в других местах собьют. Вы воюете по правилам, которые англичане отлично знают, они сами вас учили. Забудьте о них, не действуйте шаблонно. Это смутит противника, и не знаю чего от вас ожидать, те будут нервничать и совершать ошибки, что приведет к их поражению. Еще одна просьба. Выстраивать строй перед порядками противника нельзя, никогда так не поступайте. Пусть англичане строят их и теряют солдат. Для офицеров ирландской армии должно быть основное правило – воевать умением малой кровью, нанося неожиданные и большие потери противнику. Пусть тот умрет за свою родину, а сам за свою воюй умело и хорошо. Это и должен быть девиз ирландской армии. Тогда как воевать? Вам известны позиции, где вы встретитесь с англичанами. Там уже копают капониры для пушек батарей. Так почему бы солдатам не вырыть себе окопы в полный профиль перед позициями артиллеристов, где они могут стоять, и только голова будет видна? Это им поможет из укрытия обстреливать противника и спокойно перезаряжать оружие. При стрельбе орудий противника пережидать в укрытии. Когда строй солдат пройдет ближе, ударят пушки картечью. Дальше солдаты нашей армии, выбегая из окопов, атакуют строй противника, беря его в штыки. Хотя такого хотелось бы избежать, потому как если противник дошёл до позиций, значит, где-то возникла ошибка в планировании. Англичан нужно остановить рассеять пушками, оружейным огнём пехоты добить». «Так не воюют», — сказал генерал. «Вот именно. Поэтому для англичан наша тактика и методы ведения войны будут неожиданными, что и приблизит победу. А ведь именно она нам и нужна. А как и почему, как раз и не важно». Молча слушавший меня капитан Макмиллан, командующий флотом Королевства Ирландии, также молча закивал, он был со мной согласен. Кстати, по званию тот был примерно на равных с полковником пехоты. Вот премьер-министр, слушая нас, вдруг спросил. «Скажите, лейтенант, а если бы вы командовали войсками, сколько времени вам бы понадобилось, чтобы разбить англичан?» «Хм, сколько времени?» задумался я, изучающе разглядывая карту. «Англичан тут 22 тысячи» при 360 орудиях. Конницы мало, всего полтысячи драгун. Наших же войск три полка и артиллеристы. Драгун сформировать удалось всего в сотню всадников. То есть нас 10 тысяч против 22 тысяч солдат противника. Не вижу ничего сложного. Через три дня передовые части подойдут к нашим позициям. Будут ждать, пока все соберутся. Потом, проведя разведку боем и определив слабые места, атакуют уже серьезно. Они знают, что их больше нас. Это их преимущество и слабость. Бить их нужно по отдельности, пока они на марше. Трёх дней хватит, чтобы разбить войска. Дальше останется искать и пленить выживших. Отлично. Я вижу, что вы знаете, что делать. Тогда я своей властью назначаю вас командующим армией. Генерал Паттон будет у вас начальником штаба и заместителем. Эм... -э Только и мог я протянуть, находясь в глубоком шоке, наконец справившись с собой. Под улыбки присутствующих я возмущённо сказал... «Я моряк?» не критично Ваш шлюп постоит в бухте, ничего с ним не случится». «Вот в этом я как раз сомневаюсь. Англичане знают, где мы, и направить сюда несколько боевых кораблей для блокады им ничего не стоит. Наверняка и отправили». «Скажите, господин конор вы серьезно насчет назначения?» «Да, сейчас напишу приказ», — подтвердил премьер-министр. «Не просто командующего армией, а командующего армией и флота». Слава лейтенанта Соло гремит впереди вас, и, думаю, англичан не порадуют, когда узнают, кто будет против них. Так что вступайте в командование. Хорошо. Раз так, то скажу честно. Чтобы разбить англичан, мне хватит и двух полков, и всех наличных полевых батарей. Один полк лишний. Тем более он стоит в стадии формирования тут у города. Я предлагаю вот что. Вывести все суда из порта, посадив на них один из полков. Поведет эскадру с транспортными судами капитан Макмиллан, приняв временно под командование мой шлюп, сделав его флагманом. Нужно освободить порт, пока его не блокировали. Для вас, капитан, у меня отдельное задание. Пока часть каперов продолжают работать на транспортных коммуникациях, вы на шлюпе со своими войсковыми транспортами и еще с парой для усиления начинаете ходить вокруг Англии, высаживая десанты на южном побережье Британии, ближе к шотландским границам, но не на их землях. Полк, что стоит у города, находится в стадии формирования, но два батальона полностью сформированы. Я усилю каждой батареей легких пушек на колесном ходу. Их и заберете. Третий останется тут. Его задача – охрана пленных. Да и горожане помогут. Смотрите, что нужно сделать. Ночью подходите и высаживаете со шлюпа группу разведки, чтобы те проверили, нет ли наблюдателей от моря. В Англии боятся французских десантов. Обеспечив высадку, подводите транспорты и высаживаете оба батальона. Разведчики должны будут выяснить, что где находится. Один батальон идёт вправо, другой влево. Задача у них — навести панику. Параллельно разрушаете мосты и плотины, поджигаете поместья, захватываете городки и деревушки, уничтожая инфраструктуру. Жечь всё ценное — заводы, фабрики, магазины и лавки, уничтожать склады. То есть наводить панику. Англичане так боятся десантов. Вот и устроим им эти самые десанты. Больше суток-двух держать батальоны нельзя. Также в пустом месте их ночью эвакуируете. Обговорите сигналы с берега для опознавания. Проведя 3-4 высадки, чтобы батальоны набрались опыта, вы возвращаетесь к Ирландии и идете к Дублину. Там по сторонам от города 3-4 километра. Незаметно ночью высаживаете батальоны, которые с тыла охватывают город. Уверен, там есть гарнизон. Как и английские боевые корабли. Для этого нужно первым делом захватить батареи двух фортов, что там имеются. Как только они окажутся в ваших руках, и артиллеристы легких батарей там все захватят, уже будет неважно, есть там англичане или нет. Своими судами блокируете выход, чтобы никто не сбежал из порта. После захват города остаетесь там, организовываете оборону, став комендантом гарнизона, и ждете дальнейших приказов. Надеюсь, жители Дублина вам помогут. «На этом все. Забирайте оба батальона, орудия и уходите, пока вас тут не блокировали». «Есть!» — козырнул тот, получив на руки все нужные приказы от министра, и сразу отбыл. Работы ему предстоит много. «Мы тоже надолго не задержались. Я отдал генералу несколько приказов, которые нужно выполнить срочно, и он укатил к войскам, где они занимали оборону. Оба пехотных полка тоже уже там были». Сам я побывал на борту шлюпа, забрал свои вещи, оружие и представил командующего военной эскадрой Ирландии. Командовать шлюпом я его не поставил, так нельзя, так что шлюпом в мое отсутствие командовал Старпом, а Макмиллан уже им. Если что не так, опытный морской волк подскажет Мичману. Кстати, моим приказом оба батальона были переведены из обычной пехоты в морскую. Это были первые морские пехотинцы флота Королевства, первые и вторые батальоны. Командовали ими два майора, из опытных. Тоже у англичан служили. Сам я, вернувшись на берег, наблюдал, как два капера покидают порт. Приказ был однозначным, скоро тут будет пусто. Так что, устроившись на коляске, где уже находились мои вещи, я тоже покинул городок и покатил к позициям. Тут до них шесть километров. Кстати, хорошие места. Я бы сам там указал, если бы мне предложили выбрать, где встретить противника. Возвышенность. Это хорошо.